Разговор с незнакомкой Эпиграф Но едва закрою письмо, Беспокойный мысль уж тут, как тут. Все это прекрасно, думается, Но все это было, А я хочу знать, что есть. Бестужев Марлинский а Аммалатбек Девушка была милой и доброй, Хоть очень расстроилась бы, если кто-нибудь счел бы ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в 20 лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающе. Изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы». Это казалось и оригинальным, и европейским.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 В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнесла азбок племянниц, как взрослый, но уже вырвавшись из-под родственной опеки, барышня собиралась начать новую жизнь. Так она и сделала. Распрощавшись с провожающими на Серпховской заставе, отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции в Бирюлеве велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было, позади осталось всего 18 верст, лошади нисколько не устали, но девушка объявила, что желает чаю. Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяной Вы уж извольте распорядиться, как я сказала. Издвинув седые брови, велел кучеру сворачивать.